Глава четвертая. Двумя днями позже мать впервые за свою взрослую жизнь вышла на люди без сопровождения мужчины. Она испытывала страх и смущение, но выбора не было. Следовало хоть как-то занять детей и отвлечь их от тягостных переживаний. А что еще оставалось делать несчастной женщине, брошенной на произвол судьбы в чужой стране, вдалеке от родных и друзей? Итак, вдова зоолога села на ближайшей остановке вместе с детьми в автобус, они отправились в центр и весь день бродили там по торговым пассажам и галереям. Эта прогулка стала для всех четверых настоящим откровением. Впервые столкнувшись с либеральной версией ислама, они изумленно разглядывали афиши американских фильмов и болливудских мюзиклов, на которых были изображены западные женщины в шортах, и диковинных рубашках с бретельками. Они дивились на мусульманок в искусно сшитых абая, которые сменили свои чадры на солнцезащитные очки от Шанель. Было одно обстоятельство, больше всего поразившее мальчика. Раньше он не видел лиц чужих женщин даже на фотографиях, только мать и ближайших родственниц. Журналы и афиши... где изображены женщины без чедры в Саудовской Аравии строго запрещены, а в магазинах Бахрейна Сарацин получил возможность сравнивать и понял то, чего иначе не узнал бы никогда. Его мать очень красиво. Конечно, каждому сыну кажется, будто его мама лучше всех на свете, но в данном случае мальчик судил абсолютно беспристрастно. Их мать была совсем еще молода, всего 33 года, и отличалась безупречной кожей и правильными чертами лица, большие минделевидные глаза, в которых светился ум, красивый прямой нос, чудесные сгиб рта. Более того, пережитые страдания придавали вдове грацию и надменность, плохо сочетавшиеся с теперешним ее убогим существованием. Однажды ночью. Когда сестры уже спали, Сарацин сидел на кухне, освещенной лампочкой без абажура, и сбивчиво говорил матери, как она красива. Она, смеясь, поцеловала сына в макушку, но, когда легла в постель, тихо заплакала. Раз мальчик начал замечать женскую красоту, значит, он растет и скоро отдалится от нее. Через некоторое время вдове удалось пристроить всех троих детей в хорошие школы, а Сарацин, кроме того, после шести неудачных попыток, нашел подходящую мечеть, достаточно строгую и антизападную по своему духу. Отец одобрил бы его выбор. Пятнадцатилетний подросток, который всюду ходит один, без сопровождения взрослых мужчин, — необычное для мусульман явление. Поэтому в первую же пятницу после молитвы Слепой от рождения имам и несколько прихожан пригласили сарацина на чаепитие в красивом саду рядом с мечетью. Сидя под усыпанным лиловыми цветами палисандром, мальчик старался поменьше рассказывать о том, как оказался в Бахрейне, но его собеседники не дали увести разговор в сторону. маму сарацину лгать не посмел, и в конце концов, вкратце поведал присутствующим историю жизни и смерти своего отца. Выслушав мальчика, мужчины склонили голову в знак уважения к казненному. Разве найдется такой сын, да и вообще хоть один правоверный мусульманин, который не гордился бы человеком, смело защищавшим свою веру и ее ценности? Сердито вопрошали они. Для мальчика, опозоренного и отвергнутого обществом. давно уже страдающего от одиночества. Это было словно целительный бальзам на раны. Посещение мечети стало для него настоящей отдушиной. Слепой имам объяснил подростку, что Аллах посылает человеку столько страданий, сколько тот способен выдержать, а потому ужасные события, случившиеся в Джидде, следует рассматривать как свидетельство мужества и истинной набожности его отца. Имам протянул Сарацину руку и провел пальцами по лицу мальчика, чтобы запомнить его черты. То был знак уважения, своеобразного приобщения к религиозному братству. Сарацин не стал ничего говорить матери о собраниях в мечети, которые посещал почти каждый вечер. Упомянул лишь, что все прихожане высокообразованные и достойные люди. Имам предупредил его, что они занимаются чисто мужским делом, и не следует рассказывать об этом всем подряд. Вот так мальчик впервые приобщился к радикальному исламу, став членом ячейки братьев-мусульман. Матерью же и сестрами его владели совсем иные настроения. В отличие от большинства жителей Бахрейна, в семье Сарацина не имелось телевизора, однако воздействие на девочек поп-культуры росло с каждым днем. Она была повсюду — в школе, в торговых центрах, на рекламных счетах. Правда, как и в любой другой стране этого региона, попкультура воспринималась как явление чуждое арабским традициям. Стремительная американизация сестер вызывала жаркие споры между мальчиком и матерью. И однажды вечером вдова зоолога жестко и прямо заявила сыну, что, как ни крути, а их будущее связано с Бахрейном, иных вариантов просто нет. Она хочет, чтобы девочки чувствовали себя тут как дома, обрели бы друзей и привязанности. Мать пояснила, что желает для всех своих детей счастья, и если для этого потребуется отказаться от образа жизни, принятого в Саудовской Аравии, она не прольет ни слезинки, оплакивая то, что доставило им столько страданий. Одиночество, сказала мать, острая бритва, которая режет сердце на части. А ребенок имеет право. мечтать, и если девочки не будут бороться за свое счастье сейчас, то они не обретут его никогда. Женщина говорила с сыном доверительно и в то же время страстно. Чувствовалось, что она много думала на эту тему. Мальчик никогда прежде не видел мать такой возбужденной и понял, что хотя для окружающих она по-прежнему оставалась мусульманкой, однако в глубине души ощущала, что Бог ее оставил. и самым главным теперь для нее стали счастье детей и собственная жизнь. Сильно обеспокоенный этим сарацин напомнил ей, что Аллах наблюдает за ними, и пошел спать. Мать же вошла в комнату дочерей, разбудила их и обняла. Она сказала, что хотя девочки теперь смотрят на жизнь другими глазами, им не следует оскорблять брата своей музыкой. и предупредила сестер, что, когда они идут в школу, необходимо надевать чедру. Девочки, которые сильно напоминали мать как внешне, так и по темпераменту, стали возражать. Она успокоила дочерей, сказав, что брат их очень любит и лишь выполняет свои обязанности, взвалив на себя груз ответственности перед покойным отцом. Посмотрев девочкам в глаза, женщина поняла, обе страстно желают, чтобы мама изменила свое решение. и слегка улыбнулась. Она собиралась открыть им тайну, чего раньше никогда не делала. «Мне нужна ваша помощь», — сказала она. «Я должна решить с сыном один важный вопрос. Хочу кое-что ему предложить, но он ни за что не согласится, если будет думать, что вы испорченные девчонки. Пожалуйста, поддержите меня». Заинтригованные сестры молчали, гадая, что же такое мама надумала предложить их брату. А та продолжала. «Поймите же, что так больше продолжаться не может. У нас ведь даже нет своего угла, мы живем в чужом доме на деньги, которые присылает нам дедушка. А ведь он далеко не молод. Что, если дедушка умрет, и мы лишимся его помощи?» Одним словом, я решила поступить на работу. Из всех уроков, которые выучили сестры, воспитанные как истинные мусульманки, мать продемонстрировала им в этот вечер самый важный — надо уметь брать на себя ответственность. Единственную лестницу в небо человек возводит для себя на земле. Девочки воззрились на нее в немом изумлении. Решила поступить на работу? Ну и ну! Мать рассказала, что еще давно, несколько недель назад, услышала об этой вакансии и позвонила в компанию. Она уже почти забыла о своей затее, когда вдруг пришло письмо. Ее приглашали на собеседование. Их брату она пока еще ничего не говорила, сильно сомневаясь, что ее примут. Не стоит обольщаться, ей почти наверняка откажут. Вряд ли первая же попытка окажется удачной. Так что ни к чему понапрасну заводить споры, ведь ее никуда еще не взяли. Вот пока что и все. заключила мама. Кроме этого, она девочкам сейчас больше ничего не скажет. И вообще, уже поздно. Пора спать. А утром сестренки выразили свою поддержку матери в единственно доступной им форме. Сняли со стен фиши и постеры, отправили в мешки с мусором пачки журналов, запрятали подальше диски с поп-музыкой и косметику. В день собеседования, отправив детей в школу, Мать достала свои скромные сбережения и, следуя тщательно продуманному плану, пошла в маленький бутик в одном из лучших торговых центров, где купила дамскую сумочку от Луи Вьютона и солнцезащитные очки от Гуччи. В общественном туалете женщина выбросила в мусорную корзину старую сумку и сняла чедру. Вдова-зоолога была полна решимости пустить вход. все свои преимущества, включая и то, о котором говорил ей сын несколько месяцев назад. Однако отбросить привычки былой скромной жизни оказалось непросто. Даже надев темные очки, бедняжка никак не могла отважиться взглянуть на себя в зеркало. И вот, наконец, найдя себя вполне современной и очень красивой, Женщина выскользнула за дверь и быстро добралась до расположенного рядом здания компании. То был главный офис Ботелько, местного телефонного монополиста. Дрожа от страха и возбуждения, мать Сарацина села в кресло и стала ждать, когда ее вызовут на собеседование. Ей пришло в голову, что сходное ощущение она испытывала в первую брачную ночь. Сейчас бедняжке казалось, будто она голая. «Неудивительно, что женщина любит наряжаться, выходя на люди», — подумала она. Девушка-секретарь провела очередную кандидатку в конференц-зал, где двое мужчин и женщина-администратор рассказали ей, что их компания увеличивает число сотрудников, отвечающих за связи с клиентами, и поинтересовались, что она об этом думает. Мать Сарацина ответила, что это неплохая идея, Клиентам будет приятно, что им станут уделять больше внимания. Мужчина-начальник посмотрел на нее и рассмеялся. Весь день многочисленные претендентки твердили одно и то же, какая у них замечательная компания и как все мечтают там работать. И вот, наконец-то, довелось услышать что-то новенькое. Продолжая улыбаться, начальник объяснил, придется иметь дело главным образом с жалобами клиентов на завышенные цены. разбираться, правильно ли выставлены счета за услуги, раскрывать тайны тарифных планов. Женщина сказала, что, хотя у нее нет опыта, она же все же в некотором роде эксперт, поскольку она вдова со скромными доходами, ей постоянно приходится внимательно изучать все квитанции, включая и те, что присылает ботелька, и разбираться с платежами. Увлекшись, мать Сарацина продолжала говорить, не замечая, что... хотя сотрудники компании и кивают, но едва слушают ее. Они понимали, что для этой работы нужны не столько знания технического характера, сколько умение общаться с разгневанными абонентами. Женщина, сидящая перед ними, похоже, обладала редким сочетанием ума и такта, необходимым, чтобы справиться даже с самым капризным клиентом. Члены комиссии переглянулись, используя для общения мимику, подняли брови, едва заметно пожали плечами и, не обмолвившись ни словом, приняли решение. Мужчина, начальник прервав кандидатку на полусловие, спросил, готова ли она приступить к работе с понедельника. Мать мальчика была так взволнована, что не смогла ответить сразу, и только, когда вопрос повторили, наконец кивнула. Когда женщина выходила из конференц-зала, Ее обуревал целый вихрь мыслей и эмоций. Но одно она знала твердо — пока что нельзя делиться новостью с дочерьми. Все еще может рухнуть при попытке преодолеть последний барьер, которым был ее сын. После обеда мать попросила мальчика сходить вместе с ней в ближайший продовольственный магазин. Она еще с утра планировала сделать это. И когда они вышли, поняла, что удачно выбрала время. Была пятница, и народу на улицах было много. Кучки молодых людей собирались у автомастерской, то здесь, то там попадались группы сидевших на корточках пакистанцев из числа тех, что работали на расположенных поблизости заводах. Мимо проезжали машины, заполненные компаниями шумных парней, желавших развлечься в городских кинотеатрах. По дороге мать сказала сыну, что очень скоро они столкнутся с непростой проблемой. Девочки вступят в такой возраст, когда, неважно, в чадре или без нее, уже не смогут больше выходить одни из дому». Мальчик кивнул. Он уже думал об этом. Как единственный мужчина, он был главой семьи и отвечал за честь сестер. «Надо переехать в более благополучный район», — заключила мать. «Хорошо бы, только где мы возьмем на это деньги?» «Я собираюсь поступить на работу». тихо сказала она, не сообщая, пока что намерена выйти на службу уже в понедельник. Сарацина остановился и удивленно уставился на нее. Это просто смешно. Женщина потупила взор в притворной покорности, мудро пережидая, пока у сына не пройдет первый порыв гнева. Он повернулся, направляясь к бокалейной лавке, но мать не сдвинулась с места. «Может быть, это и смешно». «Но, что интересно, ты можешь предложить взамен?» Спокойно поинтересовалась она. «Как нам иначе обеспечить безопасность девочек?» Он не остановился, но мать не пошла за ним при исполненной решимости сражаться с сыном за шанс обрести лучшую жизнь. «Нельзя же все время рассчитывать на чьи-то благодеяния!» крикнула она ему вслед. «Я должна прежде всего думать о своих детях! «Если у меня будет работа, мы сможем позволить себе новую жизнь и...» Она не закончила фразу. Сарацин обернулся, разъяренный, и шагнул в ее сторону. «Мой ответ — нет. Это неправильно». Мальчик потянул мать за рукав, но она уже видела впереди просвет, которого так страстно желала. «Возможно, работающие женщины и оскорбляют чувства фанатичных имамов, им Но в этом нет ничего неправильного, — холодно заметила она. Мальчику показалось, что сейчас между ними разверзнется пропасть. Заметив мужчин, которые с интересом прислушивались к разгорающемуся семейному спору, он попытался увести мать. «Пойдем отсюда. Ты выставляешь нас на посмешище». Но она осталась на месте. «Нет уж. Объясни, пожалуйста». Почему это неправильно? Я тоже читала Коран и изучала основы нашей религии. Скажи-ка мне, где в исламском учении сказано, что женщине не подобает честно трудиться? Это неправильно, потому что я так сказал, начал было Сарацин, но мать моментально осадила его. Выходит, твое мнение важнее того, что сказал пророк, да пребудут с ним мир и благословения Аллаха. Даже думать так было бы святотатством. На мгновение подросток потерял дар речи, а мать выдвинула решающий аргумент. «По воле Аллаха, ты занял место отца. Теперь научись поступать так, как поступил бы он. Думаешь, отцу понравилось бы, что его жена и дочери так живут?» Мальчик прекрасно знал ответ. Он пытался мысленно преодолеть то огромное расстояние, что разделяло два пола, и заглянуть в крошечное окошко. узкую щель в чадре матери. Вот уже на протяжении тысячи с лишним лет в арабских странах это был единственный для мужчин и женщин способ увидеть друг друга. Красивые грустные глаза матери встретили его взгляд. «Я спрашиваю тебя, понравилось бы твоему отцу, что мы живем в таких условиях? Отвечай!» — потребовала она. Мальчик хотел, чтобы женщина первая отвела взгляд, но она продолжала смотреть на него, и его глаза скользнули в сторону. Как бы то ни было, она оставалась его матерью, и он горячо любил ее. — А сколько тебе будут платить? — наконец спросил он.